2018 год, 7 июля, суббота, 18.55 Нантакет Нантакет Стандарт. 2018 год, 7 июля, суббота Отделение полиции Нантакета установило, что смерть утонувшей девушки произошла в результате несчастного случая 20.12 Отделение полиции Нантакета совместно с представителями полиции штата Массачусетс установило, что смерть 29-летней Мэрит Эллисон Монако из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, произошла в результате несчастного случая. Мисс Монако приехала на Нантакет, чтобы принять участие в свадьбе в эту субботу. У мисс Монако остались родители Гэри и Катрин Монако, проживающие в комике штат Нью-Йорк, а также брат Дуглас Монако, проживающей в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк. Мисс Монако работала в Нью-Йоркском филиале Общества охраны дикой природы, где с 2016 года занимала должность директора по связям с общественностью. Шеф полиции Эдвард Капинаш из отдела полиции Нантакета сказал «Мы провели расследование этого дела и установили, что смерть мисс Монако произошла в результате несчастного случая. Мы благодарим всех за содействие, и напоминаем жителям и гостям острова проявлять особую осторожность рядом с открытой водой. На телефон Марти Щербы приходит уведомление из почтового приложения Инки. Подружка невесты из Мономоя все-таки утонула случайно. По мнению Марти, звучит подозрительно, а к тому же немного разочаровывающе. После побега подозреваемого на пароме Хайлайн После того, как Фезерли Дейл театрально вывели из ресторана Кросвинс полицейские, оказывается, что девушка утонула случайно. «Ну-ну», — думает Марти. Но потом он понимает, что Фезерли Дейл больше не подозревается в убийстве, а значит, у него вновь появился шанс закрутить с ней небольшой роман. Марти не интересует секс на одну ночь, но он был бы не против выпить с Фезерли по бокалу он решает позвонить в участок и спросить у Кейры, отвезли ли Фезерли обратно в аэропорт или доставили в гостиницу на ночь. «Привет, Кейра!» – здоровается Марти, когда она снимает трубку. «Это Марти Щерба. У меня есть к тебе вопрос». «Привет, Марти!» – отвечает она. Лишь звук ее голоса напоминает Марти о том, что он все еще до ужаса влюблен в Кейру. «У меня есть вопрос к тебе». Когда ты наконец пригласишь меня на свидание? Марти моргает. Телефон в его руке нагревается. Фезерли? Да кто она такая, думает он. Как насчет сегодняшнего вечера? Спрашивает он у Кейры. Бенджи получает сообщение от Селесты. Она говорит, что закажет такси из больницы. Я приеду за тобой, пишет Бенджи в ответ. Пожалуйста, не надо отвечает Селеста. Появляются три точки, а потом приходит второе сообщение. Мы можем поговорить, когда я вернусь. По коже Бенджи пробегает колючий жар. Впервые в жизни ему некомфортно в собственном теле. Как бы ему хотелось сейчас перестать быть самим собой. Он больше не хочет быть у Инбери. Очевидно, Селеста все узнала о Мэрит и Теге. У них был роман. У них было что-то. Бенжи не смог заставить себя узнать детали, но он чувствует, что это его отец виноват в смерти Мэрит. Его собственный отец. «Ты думаешь, что твоя семья безупречна?» сказала Селеста. «Но ты не прав». Бенжи встречает Селесту у въезда во двор. «Мне нужна минутка, Бенжи. Я должна поговорить с родителями», произносит она, глядя на него пустыми глазами. «Селеста, в данный момент твои родители не самое важное. Я твой жених. Мы должны были обручиться сегодня». Она проходит мимо и скрывается в доме. Бенджа заставляет себя остаться на месте. Он не будет бегать за ней, как брошенный щенок. Вместо этого он идет на кухню и видит, как Томас выкладывает на своей тарелке горку из сэндвичей картофельного салата и сезонных фруктов. Все эти закуски, которые должны были подавать во время предсвадебного фуршета, кейтеринговая компания привезла сегодня днем в соответствии с расписанием. Наконец, Томас замечает, что бенджи пристально смотрит на него. «Что? Я голоден, а моя жена беременна, и ей нужно есть». «Это отец виноват?» – спрашивает Бенджи самым спокойным голосом, на который он в данный момент способен. Он ее трахал? «Кажется, так оно и есть», — равнодушно говорит Томас, а потом замечает, как лицо Бенжи кривится в отвращении. «Ох, Бенни, не будь таким святошей!» «Святошей?» — думает Бенжи. Он верил, что его отец — достойный и честный человек, который не станет изменять своей жене с кем-то одного с Бенджи возраста, с кем-то, кто приходится Селесте, лучшей подругой. Достаточно ли этого, чтобы считаться святошей? Ты об этом знал? спрашивает Бенджи. "Не", отвечает Томас. "Но я видел папу в баре отеля Four Seasons в Нижнем Манхэттене несколько недель назад, и он от меня спрятался. Я догадался, что тут дело нечисто". Томас моргает. "Теперь я понимаю почему". Бенджи содрогается. В отеле Four Seasons в центре города у них была такая интрижка, такая, как описывают в романах и фильмах. Томас исчезает в коридоре со своей тарелкой до того, как Бенджи успевает спросить, что сам Томас сделал в отеле Four Seasons в Нижнем Манхэттене. Он не хочет знать. Бенджи подходит к столику для почты, стоящему у основания лестницы, чтобы занять время а когда по звуку определяет, что Селеста вышла из комнаты родителей, несется на второй этаж и ловит ее за мгновение до того, как она заходит в ее, его, их спальню. Его спальню, которую Селеста заняла на время свадебного уикенда. Спальню, которая должна была стать их спальней в этом доме после свадьбы. Селеста, она оборачивается. «Мне надо прилечь». «Я понимаю, что ты устала», — говорит он, позволяет ей зайти в комнату, входит следом и закрывает дверь. бенджи говорит она, — «ее подвенечное платье висит на дверце шкафа. Оно вызывает тревожные чувства, словно призрак без головы». «Ты не выйдешь за меня», — говорит он. «Так ведь? Совсем? Никогда?» «Нет», — отвечает Селеста, — «не выйду». «Прости, Бенжи». Тело Бенджа охватывает онемение. Он кивает, но ему кажется, что его голову кто-то тянет за невидимую нить. Селеста. Он хочет уговорить ее изменить решение. Он хочет объяснить, что она не должна судить его по поступкам его семьи. Он не его отец. Он не его брат. Он хороший, правильный человек, и он будет любить ее вечно». Но Бен же останавливает себя. Все, что у него есть, ему дали родители. Деньги, квартира, образование, привилегии. Отречься от семьи, отказаться от своей безоговорочной любви к ним будет нечестно, и Селеста сразу распознает его ложь. Он принимал свои привилегии как должное 28 лет, и теперь ему придется смириться со стыдом. «Что ты будешь делать?» спрашивает он. «Я не знаю. Возможно, поеду в путешествие, а может, нет». «Я понимаю, сейчас тебе сложно это представить», — говорит Бенжи. «Но однажды ты смиришься с ее смертью. Я не говорю, что ты перестанешь скучать по Мерит». «Бенжи!» перебивает его Селеста, и он закрывает рот. Он ведет себя, как полный придурок. «Мое решение никак не связано с Мерит». «Не связано?» – она качает головой. «Мое решение связано только со мной. Она не собирается выходить за него». бенджи хотелось бы сказать, что ее признание шокирует его. Валит с ног от неожиданности. Но это не так. «Ты перестала заикаться», – говорит он. Она улыбается. Сперва печально, а потом с ноткой облегчения и... «Триумфа!» «Да, я знаю». Бенджи идет к первому коттеджу. Ему надо спрятаться. Прямо сейчас он не в состоянии разговаривать с родителями, когда замечает шутера, шагающего по подъездной дорожке. «Шутер!» же совсем о нем забыл. Забыл о времени. Обо всем забыл. «Шутер выглядит так, словно пережил кораблекрушение». На его щеках появилась щетина, голубая рубашка помятая и не заправлена в штаны, темно-синий свитер скомкан под мышкой. Шутер пялится в экран телефона с приоткрытым ртом. «Ты выглядишь даже хуже, чем я себя чувствую». Бенджи старается говорить шутливым тоном, который обычно приберегает для друга. «Где ты был?» «В полицейском участке», — отвечает шутер. Следом за Бенджи он заходит в первый коттедж, Направляется прямо к холодильнику и откупоривает бутылку пива. «Хочешь?» «Ага», — говорит Бенжи. «Слушай, мне нужно кое-что тебе рассказать». «Пожалуйста, пощади меня», — просит бенджи. «Я и так сегодня услышал слишком много». «Пожалуйста, пощади меня. Я и так сегодня услышал слишком много». Шутер замолкает, чтобы обдумать эти слова. Его, наконец, выпустили из участка. В конце концов, удерживать его было не за что, кроме препятствования расследованию. Ему выписали штраф на 300 долларов, который он оплатил наличными. Вал Глюкстерн предложила подвести его обратно в Саммерленд, но он сказал, что хочет прогуляться. Нужно было проветрить голову. Он не был уверен, как много придется объяснять. Возможно, все, возможно, ничего. Он очень хотел поговорить с Селестой, но боялся. Он все рассказал полиции, и собственная откровенность казалась ему предательством. Шутер боялся, что Селеста разозлится, но еще больше он боялся, что она будет отрицать, что собиралась сбежать с ним. Он прошел под Самшитовой аркой и ступил на усыпанную белым ракушечником дорожку, по обеим сторонам которой росли гортензии, когда звякнул его телефон. Пришло сообщение с незнакомого номера с кодом 212. Шутер открыл сообщение скорее по привычке, чем из интереса. В сообщении была фотография Шутера и Селесты, стоящих возле пиццерии. Они не касались друг друга, хотя стояли очень близко, возможно, слишком близко. Шутер нажал на фотографию, чтобы увеличить ее. Селеста смотрела куда-то в направлении камеры, А шутер смотрел на Селесту, и на его лице замерло выражение неприкрытого желания, тоски и алчной жажды. Его пробрал холодок. В фотографии скрывалась угроза. Кто-то еще знал об их планах. Кто сделал эту фотографию? Кто ее отправил? Шутер замер на месте и набрал ответное сообщение. Кто это? Но ответа не последовало. Шутер попытался привести мысли в порядок. Код 212 использовался на Манхэттене. И тот, кто прислал это сообщение, прошлой ночью стоял на другой стороне улицы или знал того, кто сделал эту фотографию. Намерения этого человека ясны, не так ли? Кто-то пытался запугать Шутера. Если эту фотографию отправили Шутеру, то ее наверняка получил и Бенджи. Но Бенжи знал, что Шутер и Селеста пошли за пиццей. Если бы неизвестный шантажист прислал фотографию того, как несколькими минутами позже Шутер и Селеста сидели на лавочке неподалеку от терминала компании Steamship, Шутеру было бы гораздо сложнее объясниться с другом. Окей, хорошо. Если честно, Шутер слишком устал для того, чтобы играть в игры. Он пошел дальше и врезался прямо в Бенжи. «Пожалуйста, пощади меня. Я и так сегодня услышал слишком много». «Сегодня утром я сбежал от полиции», — говорит шутер. «Они хотели допросить меня, но я сказал, что мне нужно в туалет» и вылез из окна. «Да ты гонишь», — говорит бенджи «Я серьезно». «Надеюсь, ты сказал полицейским, что не хочешь с ними говорить из-за того, что случилось с твоей матерью». Шутер делает большой глоток пива. Бен же единственный человек, который знает о матери шутера Кассандре. Она подсела на героин после того, как умер отец шутера. И однажды, когда шутер гостил дома, у нее случился передоз. Ему только исполнился 21 год, он работал барменом в Джорджтауне и дал Кассандре 50 баксов. Она потратила их на дозу. Следующим утром, когда шутер проснулся, его мать уже была мертва. И да, он винил в этом себя. Он буквально умолял полицейских округа Майами-Дейт арестовать его, но они слишком часто имели дело с передозами и знали, что винить кого-то, кроме самого несчастного наркомана, нельзя. Я пробрался на паром Хайлайн, но они поймали меня, заковали в наручники и привели в участок. Я попросил адвоката. Она сидела со мной, пока я пересказывал события прошлой ночи бенджи едва реагирует на его слова. Он либо не удивлен подобной театральностью шутера, либо и вовсе его не слушает. «Они нашли что-то в крови Мэрит, говорит Бенжи. «Снотворное». «Серьезно? Как Селеста?» Бенжи вскакивает с дивана. «Как Селеста?» — вскрикивает он. «Ну, давай посмотрим». Она впала в истерику и провела полдня в отделении скорой помощи. Еще она внезапно прозрела. Она не хочет выходить за меня. Совсем. Никогда. Шутер мгновенно настораживается, несмотря на смертельную усталость. Что Бенджи скажет дальше? Она говорит, что ее решение никак не связано со смертью Мэрит. Оно связано с ней самой. Она не хочет выходить за меня. Ни в следующем месяце, ни в следующем году. Ни на пляже Воруби, ни в мэрии Истона, штат Пенсильвания. Она не хочет выходить за меня. Когда она планировала сообщить мне об этом? Может, она собиралась бросить меня прямо у алтаря? О, и знаешь, что еще? Угадай. Просто угадай. Шутер не хочет угадывать, но это и не проблема, потому что бенджи не ждет от него ответа. Она перестала заикаться. Совсем. Она решила, что не выйдет за меня, и ее дефект речи пропал. Она перестала заикаться еще прошлой ночью, думает шутер. Если бы Бен же обратил внимание на невесту, то заметил бы. Встав в лавочки у терминала, они пошли за пиццей. И когда шутер спросил у Селесты, что ей заказать, она ответила, «Слайс пицца с пепперони и корневое пиво, пожалуйста». Ее речь была чиста, как перезвон церковных колоколов летним утром. «Она говорила что-нибудь еще?» — спрашивает шутер. Теперь он понимает, что поступил как трус, решив сбежать с Селестой. А все потому, что ему не хотелось быть свидетелем того, как Бенжи прозреет. «Что-то еще?» — кричит Бенжи. «Ей не нужно было ничего больше говорить. Она меня уничтожила!» Он резко отворачивается, и швыряет бутылку пива через всю комнату. Она врезается в стену и разлетается на осколки. Бенджа закрывает лицо руками. Он издает глухой всхлип, и Шутер понимает, что его друг плачет. Шутер Аксли завидовал Бенджамину Уинбери с того самого дня, когда они впервые встретились в первом классе старшей школы Сент-Джордж. И хотя Шутер всегда желал заполучить что-то, что угодно, чего не было у бенджи сейчас он может вспомнить лишь бесконечную доброту, которую всегда проявлял к нему друг. На следующий день после смерти матери Шутера бенджи прилетел в Майами, пропустив полугодовой экзамен по экономике в университете. Во время последнего года учебы в Сент-Джордж, когда Шутер был на мели и организовывал нелегальные азартные игры, чтобы покрыть счета... Именно Бенджи зазывал одноклассников играть. Бенджи тогда был старостой и мог попасть в неприятности, потерять должность и даже вылететь из школы, но возможность помочь шутеру заработать достаточно денег, чтобы оплатить учебу в школе, казалось ему важнее. Бенджи выбрал шутера своим шафером вместо родного брата. Бенджи всегда верил в шутера и продолжает верить сейчас – Даже после того, как Шутер был в шаге от того, чтобы украсть у него невесту. Селеста сделала то, что должна была. Она порвала с Бенжи. Вот что произойдет дальше. Шутер позволит Бенжи смириться с расставанием. Он позволит Селесте смириться с потерей Мэрит. Когда пройдет немного времени, Шутер и Селеста смогут быть вместе. Интересно, сколько времени на это понадобится. Шутер по своей натуре был нетерпеливым человеком. Он хочет начать свою новую жизнь с Селестой сегодня. Он решает сохранить их с Селестой фотографию, сделанную тайком неизвестным отправителем. Фото пришло ему на телефон, как анонимный подарок Вселенной. Когда Шутер смотрит на фотографию, он вспоминает, что в его жизни наконец появилось что-то достойное ожидания. Он вспоминает, что она сказала Да. Шутер встает. Он подходит к бенджи и крепко его обнимает. Он поддерживает Бенджи, пока тот содрогается от рыданий. Шутер ничего не говорит.